Глава 13. У Розы ушло 15 минут, чтобы по дороге вдоль реки доехать до дома, где жила Шел, и где, очевидно, до недавнего времени жил и сам Газ. Это был современный небольшой трехэтажный дом, шириной в одну комнату, отделанный кедром, в пешеходной зоне, облюбованный молодыми семьями. Крутой оживленный комплекс. Роза этого не ожидала. Она воображала нечто более безлюдное и безрадостное. Место, где рушатся отношения и поселяется отчаяние. Но тут все искрилось жизнью и было полно надежд на будущее. Пристегнув велосипед к фонарному столбу, Роза пошла по дорожке. Постучалась в стеклянную дверь, наблюдала за приближением чьей-то тени, так и не решив, что скажет. Это будет зависеть от реакции того, кто ей откроет. Она поглаживала единорога, запустив пальцы в плюшевый мех, для храбрости сжимая игрушку крепко, словно талисман. Дверь открылась. Роза сразу же узнала по фотографии в телефоне Газа. На ней было платье с воротником хомочком и принтом в виде пальм. Волосы зачесаны назад и собраны в хвост. По сравнению с ней, Роза выглядела неказисто. Для работы в миске она надевала джинсы и футболку. Кроме того, она вспотела от быстрой езды. «Привет!» Роза протянула единорога. «Вот, это для Скай. На день рождения от Газа. Он оставил его в миске для души». Шел выглядел растерянный. Роза видела что-то, оценивает ее, но не может понять, кто она. Для полицейского или социального работника слишком молодая, для подруги Газа слишком хороша. «Кто ты?» — спросила она. «Друг». Шел не поверила. «Неужели?» За спиной Шел на верхних ступеньках лестницы появилась фигурка. Роза увидела девочку, прежде чем ее заметила мать. Малышка с копной светлых волос и в желтой пижаме. Это папа! В голосе радость и предвкушение. Она начала спускаться, держась за стену и ставя обе ноги на одну ступеньку. Шел обернулась. Нет, дорогая, боюсь, что нет. Иди в постельку, милая. Ой! Скай увидел Розу. И у нее вытянулось лицо. Кто это? Что это? Единорог. Для тебя от папы, роза протянула девочке единорога. Лицо Скай засияло. Шел сжала губы, но отступила, чтобы дочка могла спуститься и взять игрушку у розы. Я люблю его! Скай уткнулась лицом в мех, и сердце розы растаяло. Какой хорошенький, сказала Шел. Возьмем его в кроватку, лапушка. «Спасибо!» — Скай обернулась к Розе с улыбкой, и сердце Розы разбилось на мелкие кусочки. Девочка была прелестна. «Пожалуйста, милая, я передам твоему папе, что он тебе понравился». «Когда он придет?» «Не знаю», — ответила Роза. «Думаю, как только сможет». Похоже, Скай устроил ответ, и она стала подниматься по лестнице. «Что ж, спасибо», — произнесла Шелл. «Спасибо, что принесли его». Было видно, что ей хотелось как можно скорее избавиться от Розы. «Постойте!» — начала Роза, пока Шел не закрыла дверь. «Мне кажется, вы должны знать. Газ сегодня выпил бутылку водки. Он в больнице». Она говорила тихо, чтобы Скай ее не услышала. «Опять?» Шел вздохнула и устала пожала плечами. Он не появлялся пару недель. Ушел и не вернулся. Роза нахмурилась. Он сказал, «Вы его выгнали?» Лицо шел и боль. «Что вы? Я бы этого не сделала. Он как-никак отец Скай». «Ну да». Роза с ужасом поняла, что Газ ей врал. «Он всегда так делает, когда уходит в запой. Врет. Не принимайте это на свой счет». У Розы колотилось сердце. «Какая дура, что поверила Газу!» Она видела страдания на его лице. Из-за того, что он всех подвел, включая самого себя». Видела, как он борется. Он и правда борется, сказала она. Старается. Я вижу его каждую неделю и знаю, как ему тяжело. И он любит вас. Вас и Скай. Знаю. Шел устало улыбнулась. Мы его тоже любим. Но иногда он любит выпивку больше нас. Роза замешкалась. Я так не думаю, возразила она. Я думаю, он ненавидит ее. То, что она делает с ним и со всеми вами. Но это болезнь. Ему можно помочь. Она секлась. Шел была на десять лет старше ее и опытнее. Вероятно, она испробовала все, чтобы помочь газу. Каково это? Терять человека? Снова и снова. Я хочу одного, чтобы мы были семьей, сказала Шел. И время от времени это у нас отлично получается. Не знаю, что заставляет его снова все разрушать. Но я устала. И это несправедливо по отношению к Скай простите розу снова охватило чувство вины мне пора просто хотела привести единорога скай спасибо между ними вспыхнуло понимания. розе захотелось броситься вперед и обнять шел но это было бы неуместно она и так уже перешла все границы она отправилась по дорожке обратно и отстегнув от столба свой велосипед подняла глаза на окно Там, как она думала, могла быть комната Скай. По крайней мере, девочка будет знать, что папа не забыл о ней в ее день рождения. Роза содрогнулась, вспомнив, как увидела Газа, лежавшего на кровати в бытовке, и в тот момент решила, что уже опоздала. Роза села на велосипед и стала пробираться сквозь усилившийся к вечеру поток машин. Начали падать крупные капли дождя. Она доехала до подножия высокого холма, где брала начало Хай-стрит маунт с независимыми кафе, винтажными бутиками и магазинами пластинок. Подъем был непростой, но Роза знала секрет — не останавливаться. Этому ее научил отец. Фрэнк приобщил дочке езде на велосипеде как к способу передвижения по городу. В Эйвен-Минстере было много холмов, но если потренироваться, то передвигаться на велосипеде было проще, чем на автомобиле. Пробки не страшны и всегда можно припарковаться. Пока Роза крутила педали, она услышала знакомые звоночки, приближающиеся тревоги. Смешные сделки, которые она заключала с собой, чтобы избежать катастрофы. «Если доберусь до пешеходного перехода, прежде чем загорится красный свет, если досчитаю до десяти, прежде чем эта машина повернет налево или направо, если увижу три красные машины, прежде чем доеду до университета», И она знала, что правила были бессмысленными, но это не мешало ее разуму играть в игры. Она так старалась избавиться от этой привычки, и так мало было нужно, чтобы ее вновь засосало в темный мир, где она была лишена контроля. Когда Роза вернулась домой, все симптомы, которых она так боялась, были налицо. Грудь стиснула, и язык ее не слушался. Она стояла на тротуаре с велосипедом, пытаясь вдохнуть и выдохнуть, стараясь побороть панику как будто маленькая птичка пыталась выбраться наружу из ее груди, взмахивая крылышками и царапая коготками. Только кислород ее усмирит. Наконец птичка затихла. Она всегда была внутри, но Роза научилась управлять ею. Еще раз глубоко вдохнув, Роза покатила велосипед вдоль стены и поставила его в сарай. Она была дома, она была в безопасности. Через полчаса, поблагодарив миссис Элкинс и выпроводив ее, Роза заварила себе чашку чая с корицей и свернулась на диване, прокручивая в голове события дня вновь и вновь. Потратил ли газ ее деньги на покупку единорога или водки, не имело значения. Она дала ему деньги. Без ее помощи он мог бы сосредоточиться на игрушке и побороть искушение. Он по-любому прибег к эмоциональному шантажу. Но Роза его в этом не винила. Он был болен. Она сама виновата. Как можно было не увидеть, что он нуждается в помощи? Зазвонил телефон, и Роза вздрогнула. Уставился на экран. Аарон. Ее хватил ужас. Она и в лучшие времена ненавидела телефон, вспоминая тот день. Она сидела в кафе с друзьями, когда позвонила Мэгги. — Срочно приходи домой. С кем ты? Роза сглотнула. Во рту пересохла. Она слушала, как звонит телефон, пока он не стих. А потом снова раздался звонок, и она, собрав все мужество, ответила. «Роза — это я». Голос Аарона был спокойным и ровным. «Газ в приемном покое. С ним все будет в порядке. Хотя завтра он вряд ли будет хорошо соображать». «Ох!» — только и смогла произнести Роза, чувствуя огромное облегчение. «Ему надо тебя благодарить». Роза поморщилась. «Какая ирония!» «Твоя интуиция тебя сегодня не подвела. Ты молодец, Роза!» «Нет, не молодец!» — хотелось ей сказать. «Это я во всем виновата!» Они попрощались. Роза нажала отбой и обхватила колени руками, гадая, куда запропастилась Мэгги. Чувство стыда и паника нарастали, события дня крутились у Розы в голове, а она пыталась, как всегда, понять, что зависело от судьбы, а что от нее — и что можно и нужно было сделать по-другому. Ее обычный внутренний монолог, когда она пыталась не допустить катастрофы. Однако сегодня был один из тех дней, когда ее худшие страхи материализовались, и Роза знал, что ее тревога оправданна. «Ужасные вещи случились, а ты бессильно что-либо сделать».